Глава 4. Отношение к другим неврозам. Остаётся сделать ещё несколько замечаний об отношении невроза тревоги к другим неврозам с точки зрения возникновения и внутреннего родства. Самые чистые случаи невроза тревоги чаще всего являются также и наиболее выраженными. Они встречаются среди обладающих потенцией молодых людей при однородной этиологии и при не слишком длительном болезненном состоянии. Разумеется, чаще всего встречается одновременное и совместное наличие симптомов тревоги и симптомов невростении, истерии, навязчивых представлений, меланхолии. Если бы из-за такого клинического смешения захотели отказаться от признания невроза тревоги в качестве самостоятельной единицы, то тогда логично было бы отказаться и от достигнутого с таким трудом разграничения истерии и невростении. Для анализа смешанных неврозов я могу представить важный тезис Где обнаруживается смешанный невроз, там можно выявить смешение нескольких специфических этиологий. Такое большое количество этиологических моментов, обусловливающих смешанный невроз, может возникнуть просто случайно. Скажем, когда вновь присоединяющаяся вредность добавляет своё воздействие к ранее имевшимся. Например, женщина, которая с давних пор была истеричной, в определённый период своего брака начинает практиковать coitus reservatus и в дополнение к своей истерии теперь приобретает невроз тревоги. Мужчина, который до сих пор мастурбировал и стал невростеничным, становится женихом и возбуждается своей невестой, и теперь к невростении присоединяется свежий невроз тревоги. В других случаях большинство этиологических моментов не случайно, а один из них приводит к воздействию другого. Например, жена, с которой муж практикует коетус резерватус, не заботясь об её удовлетворении, ощущает потребность избавиться от неприятного возбуждения, остающегося после такого акта, с помощью мастурбации. Вследствие этого невроз тревоги не проявляется у неё в чистом виде. Наряду с ним обнаруживаются также и симптомы невростении. Другая женщина при такой же вредности будет вынуждена бороться со сладострастными образами, от которых ей хочется защититься, и тем самым в результате коитус интерруптус, наряду с неврозом тревоги, она приобретёт навязчивое представление. Третья женщина вследствие коитус интерруптус в конце концов утратит расположение к мужчине, приобретёт другую склонность, которую тщательно будет скрывать, и вследствие этого обнаружит смесь из невроза тревоги и истерии. В третьей категории смешанных неврозов взаимосвязь симптомов еще более тесная, поскольку то же самое этиологическое условие закономерно и одновременно приводит к возникновению обоих неврозов. Так, например, неожиданное сексуальное разъяснение, которое мы обнаружили при тревоге у девственниц, всегда порождает также и истерию вместе с неврозом тревоги. В подавляющем большинстве случаев преднамеренного воздержания с самого начала выявляется связь с истинными навязчивыми представлениями. Коету сентеруптус у мужчин, как мне кажется, никогда они не провоцируют невроз тревоги в чистом виде. Он всегда смешивается с невростенией и тому подобное. Из этих рассуждений следует, что этиологические условия возникновения необходимо также отделять от специфических этиологических моментов неврозов. Первое, например, коитус интерруптус, мастурбация, воздержание, многозначны и могут порождать любой из неврозов. И только абстрагированные из них этиологические моменты, такие как неадекватная разрядка, психическая недостаточность, защита посредством замещения, имеют однозначное и специфическое отношение к этиологии отдельных основных неврозов. В своей внутренней сущности невроз тревоги демонстрирует самые интересные соответствия и различия в отношении других основных форм неврозов, особенно в отношении неврастении и истерии. С неврастении она имеет общую основную особенность, которая заключается в том, что источник возбуждения, повод к нарушению, лежит в соматической области, а не в психической, как при истерии и неврозе навязчивых состояний. Прочим, между симптомами невростении и невроза тревоги скорее можно выявить определённую противоположность, которая, скажем, находит своё выражение в таких ключевых словах, как накопление, обеднение, возбуждение. Эта противоположность не препятствует смешению двух неврозов друг с другом, но всё же проявляется в том, что в обоих случаях самые крайние формы являются и самыми чистыми. С истерией невроз тревоги демонстрирует прежде всего ряд соответствий в симптоматике, более точная оценка которых нас еще ждет впереди. Проявление симптомов в виде стойких нарушений или приступов, похожие на ауру парэстезии, гиперэстезии и сжатия, которые встречаются при определенных заменителях приступа тревоги, при одышке и сердечном припадке, усилении органически оправданных болей в результате конверсии, Все эти и другие общие черты позволяют даже предположить, что кое-что из того, что причисляют к истерии, с большим основанием можно было бы отнести к неврозу тревоги. Если вникнуть в механизм обоих неврозов, насколько он сейчас нам понятен, то можно сделать выводы, позволяющие рассматривать невроз тревоги прямо так и как соматическое дополнение к истерии. И там, и здесь накопление возбуждения, на чём возможно основано только что описанное сходство симптомов, И там, и здесь психическая недостаточность, вследствие которой осуществляются аномальные соматические процессы. И там, и здесь вместо психической переработки происходит отклонение возбуждения в соматическую область. Различие состоит только в том, что возбуждение, смешение которого выражается невроз, при неврозе тревоги является чисто соматическим, а соматическое сексуальное возбуждение. А при истерии психическим, порождённым конфликтом, Поэтому неудивительно, что истерия и невроз тревоги закономерным образом сочетаются друг с другом, как в случае тревоги девственниц или сексуальной истерии, что многие симптомы истерии попросту заимствуют у невроза тревоги и тому подобное. Эти тесные связи невроза тревоги с истерией служат также ещё одним аргументом, чтобы требовать отделения невроза тревоги от невростении. Ибо если его отклонить, то нельзя будет так же оставить в силе с таким трудом достигнутое и столь необходимое для теории неврозов разграничение невростении и истерий. Вена, декабрь 1894 года.